Глава 52. Савелия везут на юбилей. Савелий был очень рад, что его первый поединок состоится после остальных пар. Он был уверен в себе и чувствовал себя отлично. Отключившись от всего, Савелий расслабленно лежал на спине на твердой кушетке. Его тело отдыхало, а мозг спокойно и уверенно работал, пытаясь проанализировать все возможные ситуации. Он чувствовал, что сегодняшний юбилей очень опасен для него и нужна максимальная концентрация не только физических и моральных сил, но и той силы, что учитель называл «силой духа». Сейчас Савелий очень сожалел о тех зря потраченных неделях, когда память отказала ему, и он бесцельно бродил по улицам, не узнавая ни города, ни людей. Ему неожиданно вспомнился окровавленный нож – который он нашел около убитого. После ножа в сознании возникла Лолита. Как странно она среагировала на этот нож. Было такое впечатление, что он был не просто ей знаком, она им пользовалась. Ее глаза заблестели каким-то странным блеском, нервным, опасным, маньячным. Как будто ей снова захотелось испытать нечто запретное, жуткое. Сейчас Савелий пожалел, что не рассказал о найденном трупе в записке, переданной Ворнову. Вполне возможно, что сейчас он бы знал, кем был убитый, и он бы нисколько не удивился, если от убитого ниточка потянулась бы к шкафу или к Ларите. Интересно, сколько сейчас времени? По ощущениям, не более десяти часов. Константин говорил, что они поедут в клуб без двадцати Значит, с минуты на минуту к нему в комнату войдет его верный страж. Он сказал, что его первая встреча будет с красавчиком из Петербурга. Когда-то он бывал в этом прекрасном городе, который понравился ему не только своей необычной красотой, но и удивительно вежливыми людьми. Их вежливость, воспитание бросились в глаза сразу. Можно было подумать, что эти люди воспитывались в иных условиях, совсем не в таких, как любой другой российский гражданин. Единственное, что не понравилось Савелию, так это ритм жизни. Он был каким-то вялотекущим, замедленным, спокойно размеренным. Савелий был быстр на решение, его реакция была мгновенной всегда, будь это даже обычный разговор или игра в шахматы. Казалось, чего тут ломать голову, когда все и так ясно. Но нет... Питерец продолжает долго думать, рассуждать, потом с большим трудом решается сделать, наконец, ход принять какое-нибудь решение, особенно если оно касается чего-то важного. И все равно он любил тех, кто жил в Питере. Интересно, кто сегодня встретится с ним в бою? Будет очень жаль, если он окажется порядочным парнем, но слабым партнером. Это может подпортить игру, которую задумал Савелий. Что ж, тогда придется ему подыграть. Это может заметить только очень опытный партнер или тренер. Савелий улыбнулся. На такое можно пойти даже ценой риска, чтобы заставить понервничать своих хозяев. Его размышления были прерваны негромким стуком в дверь. — Нам пора ехать. 22.40, — раздался голос Константина. — Свет можно включить? — Да, Костя, я уже готов, — спокойно отозвался Савелий, быстро вскакивая с кушетки. В комнате было абсолютно темно, и когда Константин включил свет, то даже вздрогнул от неожиданности. Савелий стоял прямо перед его носом. — Ну ты... — он покачал головой. «Вот такое я дерьмо!» — хикнул Савелий и дружески похлопал парня по плечу. «Теперь ты понимаешь, что если бы мне захотелось от тебя сбежать, то я бы уже давно это сделал». «Как сказать?» — попытался возражать Константин, но потом махнул рукой. «В любом случае, я рад, что ты на это не решился». «Двинули?» «Двинули!» — согласился Савелий. Сидя в машине, Савелий вдруг подумал о том, что, наверное, впервые с тех пор как расстался со своим учителем, он не представил себе его образа в такой важный и опасный для него момент жизни. Неужели то видение было пророческим и правдивым, и он больше никогда не увидит своего наставника? Ему стало очень грустно и больно, и он тихо прошептал, «Учитель, я никогда не посрамлю твоего учения и никогда не предам то, чему ты меня учил». «Извини, Рекс, я задумался и не расслышал, что ты сейчас сказал», — чуть смущенно спросил Константин. «Нет-нет, ничего, это я настраиваюсь на встречу с противником». «Ты что, побаиваешься?» — удивился тот. «Побаиваюсь?» — криво улыбнулся Савелий. «Хочешь один совет?» «Конечно». «Если в тебе сидит страх, то никогда не выходи на дело. Ты уже наполовину проиграл его» но никогда не стыдись в себе чувства опасности. Именно это чувство помогает человеку сконцентрироваться в нужный момент. «Что до меня, то это слишком мудрено. Я никогда ничего не боюсь», — Константин ухмыльнулся. «И никогда не боялся?» — недоверчиво спросил Савелий. «Боялся, но когда пролежал в больнице четыре дня между жизнью и смертью...» то страх как рукой сняло. Врачи махнули на меня рукой, сказали матери, что я не выкарабкаюсь, а она продолжала верить и ни на минуту не отходила от моей кровати. «Между прочим, я верю, что есть жизнь после смерти», — неожиданно серьезно заявил Константин. «Ты что, помнишь, как это было?» — заинтересовался Савель. «Не только помню, но и вижу, как... как тебя сейчас». «Можешь рассказать?» «Почему нет?» «Могу». Сначала мне показалось, что я как бы взлетел над кроватью и увидел себя всего в бинтах, плачущую мать, суетящихся вокруг меня с приборами врачей. «Извини, почему в бинтах?» 18 на живых ран!» «Даже сердце было немного задето!» «Ну вот, смотрю я сверху на все это и думаю, почему это они так суетятся? Почему мать плачет?» «Ведь я живой!» Но вдруг слышу, как один доктор замахал руками и говорит, что все, мол, пульса нет, дыхания нет, давления нет. Умер, мол, парниша, конец. «И что ты?» «А что я?» «Удивляюсь себе сверху, а тут вдруг яркий свет откуда-то, то ли белый, то ли голубоватый такой». Он блаженно улыбнулся и прикрыл глаза. И так мне стало хорошо, тепло так, словно счастье меня коснулось. Излетел я еще выше, прямо над крышей больницы, над городом, и вдруг вижу какую-то странную трубу, нет, не трубу, а скорее какое-то странное отверстие, и меня туда затягивает, затягивает, а мне не страшно вовсе. Мне даже показалось, что эта труба и есть мое избавление от всех несчастий и я вот-вот влечу в нее. Но вдруг, словно сквозь сон, послышался мне голос бабушки, с которой я прожил почти все мое детство. Она умерла за год до того, от рака легких. Вот она мне как будто и говорит, «Костик, зачем ты так рано пришел ко мне? Вернись к матери, ведь она не выдержит разлуки с тобой. Вспомни, она еле-еле осталась в живых, когда я покинул вас» а у мамы действительно очень слабенькое сердце. «И что ты?» «А я ее спрашиваю, как же ты, бабуленька?» «За меня, — говорит, — не беспокойся, мне здесь хорошо и благостно». «Так и сказала, благостно». Потом ее голос пропал, а я очнулся в кровать. Вижу перед собой застывшую мать, хмурые лица врачей, сестер, которые уже стали сворачивать свои инструменты, а мать увидела мои открытые глаза и тихо так сказала, «Что, больно, сынок?» «Немного, — говорю, — больно. У врачей шары на лоб так и замерли, а потом суеты еще больше. Один профессор, совсем старый, сказал, что за всю его практику такой впервые видит. «Считай, — говорит, — что ты с того света вернулся». «Почему, — говорю, — считай, — я действительно был там?» Рассказал ему, а он не поверил. Психиатра ко мне приставил, я два года еженедельно ходил к нему отмечаться. А ты говоришь, нет, я верю в жизнь после смерти. Константин проговорил это с таким вызовом, словно хотел сразу противопоставить свое мнение возражением собеседник. «Я тоже верю», — тихо отозвался Савелий и еще тверже добавил. «Верю».